Здесь, у верхних заброшенных этажей башни, море кишело самыми разными тварями. Большими, очень большими и поистине гигантскими. За выходом из шлюзов, как знал Антон, находилась небольшая площадка. Охотник должен был стоять на ней, стараясь никуда не сходить с этого места. Для этого и нужна была веревка. Упасть в воду было равносильно гибели. Плавать никто из людей не умел, равно как и летать. Знал Антон и то, что на охоте, как и в драке, все зависит от первого удара. Ты должен ударить метко, сильно и неожиданно для твари. Если промажешь или удар пройдет по касательной, пиши пропало. Охота была очень опасным и абсолютно незаконным делом, однако доход оправдывал любой риск. Вкусное и питательное мясо морских тварей в башне очень ценилось. Его, вяленое, сушеное и сырое, охотно покупали богатые жители нижних уровней. Никакого сравнения с любой легальной пищей, не только с водорослями, но даже с грибами и червями. Экопы считали, что мясо распространяет заразу, ведь твари, за которыми шла охота, обитали в зараженной зоне. Охотники, торговцы и даже покупатели, увлеченные в добыче, покупке, употреблении и хранении мяса, отправлялись в тюрьму, а оттуда – в зловонную бездну. Насколько было известно Антону, порой мясо было действительно небезопасным. Случалось, что люди, отведавшие сверхдорогого деликатеса, лишались волос, зубов и покрывались струпьями. Заболевших экопы изолировали в госпитале на самом нижнем уровне. Об этом месте ходили жуткие слухи. Оттуда, как и из тюремного отсека, никогда и никто не возвращался. С другой стороны, говорили, что человек, который хоть раз попробует мясо, до конца жизни не сможет забыть этот вкус». Ему будет хотеться еще, еще и еще, и он пойдет на любые траты, лишь бы в очередной раз полакомиться опасной пищей. О правдивости этих слухов, равно как и о вкусе мяса, Антон мог только догадываться. Сам он не пробовал его ни разу в жизни. Антона, глядевшего на манипуляции, деда, мутило все сильнее. Хуже того. Будущему охотнику казалось, будто он знал распластанного на полу человека, лысого, с бельмом на правом, кажется, глазу. — Лови требуху, ковбой! — резко произнес дед, шевеля ножом. Антон подставил ладони и вдруг понял, что требуха холодная. От этого стало еще хуже. — Пошли! — Хотя Антон сотни раз представлял себе этот момент, он и подумать не мог, что его затошнит и что он просто будет ощущать себя идиотом. «Может, завтра?» — мелькнула труслевая мысль. «И действительно, сегодня был непростой день, суета на базаре, да еще и эта требуха». «Ты точно готов?» — казалось, дед читал мысли парня, как базарный грамотей старинную книгу. Да. Как мог твердо ответил будущий охотник. Дед объяснил, что сейчас он откроет первую шлюзовую камеру. Пусть Антон привыкнет к давлению. Вторая откроется дистанционно. Этого слова Антон не понял, но переспрашивать не стал. Деду виднее. Старик открыл тяжелую дверь, края которой были обиты плотной резиной, и кивнул. «Вперед!» «Да, и еще одно. Я буду смотреть за тобой. Если что-то пойдет не так, открою шлюз. Постарайся продержаться, чтобы с тобой ни случилось». Антон перешагнул порог и оказался в совершенно пустом помещении, облицованном кафелем. Это делало его почти роскошным. В богатых домах кафель очень ценился. Голову действительно будто сдавило тисками, стало тяжело дышать. Впрочем, Антон с облегчением для себя понял, что ожидал чего-то худшего. Эту боль, как выяснилось, вполне можно было терпеть. Открылась следующая дверь, стальная, изолированная резиной. За ней оказалась такая же комната, тоже пустая. Виски сдавило чуть сильнее, но все равно терпимо. «Держаться!» И вдруг хлынула вода. Антон пошатнулся, но смог устоять. Стараясь не поскользнуться, сделал первый шаг. Идти в воде было непривычно. Парень даже не знал, с чем сравнить это ощущение. Всё его существо охватил страх. Антон знал, что вот-вот он упадет, и поднять его не сможет никакая сила. Он пересек порог и оказался на небольшом, примерно в шаг шириной, выступе. Тот оказался скользким, поросшим водорослями. Дальше Антон действовал инстинктивно. Он швырнул требуху вперед и вверх. Бросок был сильным, но вот улетела страшная ноша совсем недалеко. Темные ленты отвратительного груза медленно и плавно разматывались в воде. Теперь закрепиться. Ноги безжалостно скользили. Антон успел заметить увитый лохматыми бурозелеными водорослями загнутый кусок арматуры и, размотав веревку на запястье, затянул на нем скользящий узел. А когда обернулся к краю выступа, то увидел, что на приманку кто-то клюнул. Несусветно огромная тварь, жадно глотавшая требуху, была раз в пять-шесть больше человека. Каждый зуб Как копье. Охотиться на такое страшилище казалось сущим безумием. Антон замер, разом позабыв и о головной боли, и о пьянящих глотках чистого кислорода. «Трус проклятый!» — думал он. «Давай же!» Но пошевелиться все равно не мог. Если он не станет двигаться, существо его не заметит. Заглотив наживку, гигант развернулся и поплыл прочь. Провожая его взглядом, охотник едва не пропустил появление следующего чудища. Просто на краю поля зрения бесшумно и как-то гладко образовалась тень, напоминающая колпак с длинной рваной бахромой, размерами примерно с Антона. По сравнению с предыдущим чудищем, карлик — осьминог — — понял парень, немало времени наблюдавший за существами сквозь стекло на заброшенном уровне. Первый удар должен быть внезапным, точным и сильным. Гадина, словно чувствуя взгляд Антона, выбросила в его сторону щупальца, и в этот момент охотник, вскинув ружье, нажал на спуск. Стрела с прикрепленным к ней тросом исчезла во тьме, которую создавала туша твари. Тут последовал быстрый и мощный рывок. Натянувшаяся веревка врезалась в поясницу. Антон ощутил, как скользкая поверхность выступа уходит из-под ног. Осьминог тащил охотника за собой. Рывки следовали один за другим. Чудовище явно хотело уволочь человека подальше. Антону показалось, что сейчас его просто разорвет пополам. По счастью, тварь двигалась плавно и медленно, так что парень успел дотянуться до ножа на лодыжке и вогнать лезвие под упругую шкуру. Вода окрасилась темной чернильной кровью. Спрут не желал отдавать свою жизнь задешево. Щупальца, точно руки великана, колотили по телу охотника. Казалось, голову Антона засунули в ведро, по которому лупят палками. Но человек, не обращая внимания, бил, кромсал, рвал тело твари. А потом страшилище неожиданно ослабло, и все вокруг стало меркнуть. «Я никогда не вернусь!» – подумал Антон. Он не знал, как ухватиться за веревку. Сделать это значило потерять добычу. Разум отключился. Сами по себе задвигались ноги, совершая быстрые и резкие движения, и вдруг показался выступ. Измученный охотник успел лишь заметить, что дверь шлюза открывается, толкнуть перед собой тушу и провалиться в темноту. Антон не знал, сколько дней он пролежал в лихорадке, помнил чьи-то руки, дававшие ему воду. Помнил, как одноглазый детина, латавший охотником раны, пытался кормить его питательной водорослевой кашицей. Казалось, холод открытого моря проник под кожу, закрепился в мышцах и в костном мозге. Антон послушно пил обжигающий горячий водорослевый чай, и холод отступал. Конечно же, ненадолго. Несколько раз приходил дед, присаживался рядом и рассказывал истории из древних времен. Еще десять тысяч дней назад люди жили на суше. Их было много, в миллионы раз больше, чем живет в башне. Они жили на открытом воздухе, неподалеку отсюда, на берегу. Располагался большой и красивый город. «Однажды важные люди решили провести здесь Олимпиаду. Знаешь, что это такое?» Антон слабо покачал головой. Из объяснений старика стало понятно, что в городе должны были состязаться силачи и самые быстрые бегуны со всего мира. Только почему-то эти состязания должны были происходить зимой. Что такое зима, Антон тоже понял не сразу – Он пытался представить себе город, укрытый кристаллами льда, но даже разгоряченное лихорадкой воображение не помогало. Кроме силачей, на Олимпиаду должны были съехаться самые могущественные люди. Для важных персон строили роскошные гостиницы, огромные здания до самого неба. Антон пытался представить небо, но впал в беспамятство – так что дед завершил свой рассказ уже в следующий раз. «Одну из таких гостиниц решили возвести под водой», впитывал воспаленный разум Антона рассказ старика. «Она должна была стать самым шикарным зданием в городе. Сюда могли попасть лишь важные персоны и их свита. Был найден ровный участок морского дна на глубине почти ста метров». куда по особой технологии залили фундамент. Стройплощадку накрыли водонепроницаемым куполом, согнали рабочих. Одним из них был я. Строительство шло быстро. Надо было успеть к Олимпиаде. Уже через сотню-другую дней выросло несколько десятков этажей. Но не все шло так гладко. О строительстве прознали экологи, люди, защищавшие природу. Антон опять перестал понимать, и дед попытался ему объяснить и что такое природа, напомнив смутно памятные горшки с растениями в парке. «Между нами говоря, никакой природой на морском дне и не пахло», — вспоминал старик. «Это была точно такая же зловонная бездна, что и сейчас. Дело в том, что наше Черное море делится на две части. В верхней, обитаемой, и сейчас полным-полно тварей». А вот в нижней вода насыщена сероводородом. В больших количествах это ядовитый и очень дурно пахнущий газ. Выжить там могут только водоросли, грибы и черви. Между двумя слоями есть преграда, особый слой. Он состоит из бактерий, маленьких, невидимых глазу организмов. Антон не мог не восхититься тем, сколько всего знает дед. Этот слой есть и сейчас. Его можно увидеть из трущоб. Обращал внимание, какая мутная там вода. «Экологи не могли этого не знать», — заметил Антон. «Ты совершенно правильно мыслишь», — одобрил дед. «На самом деле в задачу этих людей не входила защита природы. Они хотели, чтобы богачи откупились от них, дали им денег. Только вот застройщики вовсе не хотели откупаться». И вдруг... Началась война. В день, когда стало ясно, что состоится бомбардировка, экологи, до этого патрулировавшие воды над стройплощадкой на лодках с моторами, стали подбирать на берегу перепуганных людей и отвозить их в недостроенный подводный дом. Застройщики возмутились, но тут же вмешались мы, работяги, и проучили кое-кого из этих уродов. «Людей стали переправлять под воду. Тогда еще работал специальный лифт, располагавшийся на надводной платформе. Мы все трудились, падая с ног от усталости. Кто-то провожал людей внутрь здания, кто-то мотался к берегу и обратно, а потом упала бомба». Старик долго молчал. «Тебе лучше не знать, что мы пережили». Наконец продолжил он свой рассказ. Башня была охвачена ужасом, ведь не было никакой уверенности, что стены устоят. К тому же вода отнюдь не смягчает разрушительную силу взрывной волны. Но, к счастью, бомбили не сам город, в котором просто не было военных объектов, а либо Адлер, где располагались пограничники, либо Майкоп, где стояли военные части. Однако радиации было достаточно, чтобы уничтожить все живое. Ну или почти все. «Нам повезло еще и в том, что бактериальный слой не только разделял морские воды, но еще и плохо пропускал образовавшуюся после взрыва невидимую заразу». «А что было дальше?» – спросил Антон. «Много всего происходило», – вздохнул старик. самым страшным временем оказалась Великая Зима на полторы тысячи дней, когда море покрылось льдом». Эту зиму пережили не все, а так, ты, наверное, уже понял, что экологи захватили власть в башне. Сейчас их называют экопами. Впрочем, насколько я знаю, все идет к тому, что этой власти они очень скоро лишатся. Смутные времена ждут нас, Антон, очень смутные. Ладно, спи. Несмотря на слова деда, Антон еще очень долго лежал без сна, размышляя над его рассказом. Он пытался вообразить себе сушу, города, величественные здания, рощи, сады и небо. И еще хотелось надеяться, что где-то там, наверху, тоже остались люди. Мысль о том, что они выжили только в подводной башне, нагоняла странную тоску, Подобный который Антон раньше не знал. Когда Антону впервые за десятки дней удалось встать на ноги, ему все казалось, будто идет он по воде. В коридоре стало легче, там можно было держаться за стены. Спрутобой очнулся! услышал парень и переспросил срывающимся голосом: Спру. Спрутобой? Кто это? Ты? — пояснил откуда-то из-за спины дед. — Это твое новое имя. Как правило, оно дается охотнику в честь его первой добычи. Отец твой, например, был медузником. — А пескарщика помните? — захохотал кто-то из охотников. Рассмеялся и Антон. Почему-то делать это было больно. Дед взял его за руку и подвел к стене. Высветилось неверное отражение. Антон не узнавал себя. Стекло показывало какую-то зверскую, испещренную шрамами, перекореженную рожу без возраста. — Это я? — не в силах поверить, спросил парень. Дед кивнул и спросил, кто тебя научил плавать. — Плавать? — оторопел Антон. — А разве я плавал? — Да еще как! — усмехнулся старик. — Только благодаря этому мы с тобой сейчас разговариваем. Кто-то из охотников принес мешок. Развязав его, Антон увидел брикеты. Такого количества денег ему еще не доводилось наблюдать. — Это все твое с прутобой, — сказал дед. — Но что мне с ними делать? — А что хочешь? — хохотнул тот. Вообще-то охотнику, оклемавшемуся после первой вылазки, не возбраняется поставить братве самогон. — Конечно, — произнес Антон, все еще щупая лицо. Неужели его жизнь могла измениться так быстро? Был простым юнцом с базара, а теперь урод с кучей денег. — С прутобой! тихо произнес парень, ощупывая свое новое лицо, и хрипло засмеялся.